Голова 19. Ганшат «Вот же срань!» — выругался сержант, когда увидел небо, заполненное драконами. Зрелище вправду было впечатляющим. Огромные тела, множество смертельно опасных рептилий, которые похожи на рой пчёл, хаотично летали без видимой цели. «В прошлый раз их было куда меньше», — заметил я. «Возможно, это те, кто пойдёт с Патриархом вершить приговор», предложил Наковалов и, наверное, был близок к истине. «А ещё они могут принять нас за врагов, если одна задница будет слишком громко орать», прорычал я, смотря на сержанта. «Да как иначе-то? Столько чемоданов в воздухе летает без присмотра», оправдался он. «Всё, идём дальше», закончив заполнять накопитель, сказал я, создавая портал дальше в гору. «Так быстро», разочарованно произнёс лом «Да, тут очень насыщенный магафон. Раз в шесть больше, чем в последний мой визит сюда. Это ж неспроста». Выйдя из портала, нам открылся вид на висящий остров. А очень заинтересованно на него смотрели. Собственно, если драконов заменить этими крыланами, то разницы особой в двух данжах не будет. По сути, все воздушные локации похожи друг на друга. Обязательно летающие острова и народ, способный летать. В редких случаях есть нормальная земля, но, как правило, доминирующий вид обитает на Аллодах. Ввиду великого множества разнообразной разумной жизни, такой одинаковый тип ландшафтов становится скучным. Где креативность? Система! Впрочем, и этого достаточно для многолетних изысканий. «О, а вот и местный босс», — указал я себе за спину, где стоял патриарх в человеческой форме. «Я начинаю подозревать в тебе смешанную гендерную природу, старик». Никто не смог заметить постороннего присутствия, пока я не сказал об этом. Всё-таки мастерский главгад умеет скрываться. Это единственное его преимущество и причина того, что мне не удалось в последнюю нашу встречу застать его врасплох. Но на этот раз его шлейф перемещения я успел зафиксировать. Мои гладиаторы спокойно восприняли новость, что Патриарх уже здесь. Кто-то повернулся полностью, а некоторые обошлись только поворотом головы. Жёсткие стали. Слишком много перелюли с начала катаклизма, а несколько соратников и до него чувствовали холодный взгляд смерти. «Не понимая о чём ты? Но я рад, что не дошло до геноцида. Не по душе мне это. А твоим детям, похоже, напротив, весело». Эмоции у драконов зашкаривали. Нетерпение, воодушевление, жажда битвы. «Нет, этим тварям чуждо сочувствие к иным расам». «Молодые, горячие». Пожал старик плечами. «Ну, ты не прав. Мы уважаем иные расы». «Да?» — Патриарх читает мысли всех здесь присутствующих как открытую книгу. «Чёрт, как же мне тут не хватает Жвана. Этот кадр уже открыл в себе телепатию, и когда это случилось, он первым делом связался со мной. Говорил, что нахлынувшие чужие мысли собственное сознание чуть было не вытеснили. Это не эмпатия, где краски чувств дополняет фантазия собственными аналогиями из личного опыта. Нет». Тут именно чужие мысли и сопутствующий им спектр аналогий чужого сознания. Проблема в том, что желания, решения и выводы кажутся своими, и ты путаешься, твое тело реагирует на чужие сигналы подсознания, внося дополнительный хаос к и так глубокому болоту неясностей. Воздушник зная, что следующий из его знакомых, тот откроет телепатию, буду я, и решил подсказать, как он справился с этим. Все оказалось просто как угол. Достаточно сделать себе больно и все чужеродные мысли, как ветром сдувает. Со временем постоянно себя резать уже не понадобится, поскольку мозг научится фильтровать мысли на свои и чужие. Плюс воздушник рассказал, что на второй день нашего отсутствия на поселение снова напали. Ратчет сказал, что вернулась Лос, и пока Берн защищает Накрад, Жван пошёл по душу этой твари. С телепатией парню будет просто с ней совладать. Почти все её способности завязаны на контроль но телепаты не подвержены гипнозу или какому-либо иному ментальному воздействию. Поэтому у парня есть все шансы избавить этот мир от древней тёмной богини. Надеюсь, у него всё получится, ибо она из-за меня поселения не оставит в покое. Только вот своих он не смог взять, поскольку те были уязвимы к способностям богини. Увы. а uh. <usurvey> а Мы уже имели дело с иными расами разумных. Очень давно!» Тогда тоже ваш вид был дерзким и амбициозным. Многое произошло, и в итоге Создатель прекратил ваш беспредел». «Беспредел?» — не понял я. «Ваш народ этого, скорее всего, не помнит. Но вы решили встать на место Создателя, за что поплатились все живые существа». «Что-то я не улавливаю мысль». «Думаю, подробности тебе только Создатель расскажет. Я же в то время был не умнее их». Старик показал на драконов внизу. «Только мне повезло быть здесь, когда Создатель запер нас». «И с Создателем поговорим», — произнёс я, прокручивая свою встречу с Рэйми. «О, вот как!» — задумался старик, а мои гладиаторы захрипели, приседая на землю. Меня же защищал бонус от шлема. стареек модулю не хватило какой-то пары сантиметров, чтобы достать до Патриарха. Тот неуловимо быстро оказался в нескольких метрах от траектории полёта модуля. Прошу прощения, старая травма. Ты принёс мне добрую весть, Захант. Настолько добрую, что я готов простить тебя без Ганшада. Однако... Это Ганшаду решать, да? Именно. Он откроет свои двери завтра утром, а пока можете разместиться у кого удастся. Как это? Погуляйте, пообщайтесь с народом. Многие будут готовы принять вас у себя. Гостей у нас давно не было. «Так что это отличная возможность для вас рассказать о себе, о своём мире, о накраде», — улыбнулся он, читая нас как открытую книгу. «Тебе удалось меня удивить, старик. Это бессмертная деталь общения». «До встречи!» — ответил он и исчез. «Это был патриарх? Насколько же он силён?» — спросила Кассия. «Да уж, опасный тип». «Я будто воды в рот набрал, мысли путались, не знал, что и сказать», — добавил Наковалов. «Такого старым пердуном не назовёшь», — отметил сержант. «Верно. Это не старый пердун, а настоящий старый хер, и он только что дал добро на союз». «Да?» — удивился Наковалов. Он под давлением воли, превышающей его собственную в несколько раз, не заметил подтекста патриарха, как и сути его предложения. «Все слушаем меня!» громко произнёс я, привлекая внимание своих гладиаторов. «Вы только что видели местного бугра. Он считается отцом всех местных драконов, и по его требованию вы сейчас здесь». «Страшный дядька», — прокомментировала Фурка, держа в руках свой пушистый хвостик. «Не то слово. Так вот, на песок арены мы ступим только завтра, а сейчас нас приглашают переночевать у местных жителей». «Как это?» — не понял меня товарищ Жвана. «Пока вы были подавлены его волей, я задал тот же вопрос Лом а ответ прост идем туда моя рука показала в направлении парящего острова с городом драконидов и знакомимся с аборигенами цель простая найти тех кто примет нас на ночь к себе а нас там не зарежут Всё же мы чужаки и прибыли убить их соплеменников поделился своим мнением арт если будет конфликт с местными постарайтесь не доводить до двухсотых нам дали добро на союз и только от вас зависит сможет ли Накрад пригласить к себе в гости драконидов так же как оопиларов и ффури «Всё понятно, шеф? Давай уже, тащи нас к дракончикам. Мне не терпится познакомиться с ними». Фулька была в нетерпении. Её желание поскорее встретиться с местными и узнать подробности быта драгонидов заржали меня искренней яркостью эмоций. «Тебя просьба не доводить дело до мордобоя касается в первую очередь», жёстко пояснил я. Но, похоже, эффекта не достиг. Она сделала разворот на 360 градусов, подняла руку и мордочку в направлении парящего острова и произнесла. «Все в путь!» «Нас ждут новые знакомства», — сказала фурка и, простояв так пару секунд, не видя какой-либо реакции, кроме молчания, добавила. «Ну уже! Нас же наверняка ждут!» «Не ждут. Все местные занимаются своим привычным бытом. Нам же стоит обсудить пару деталей». «Ты скучный шеф, такой же скучный, как Берн». «Тогда тебе стоит поговорить со Жваном или Осладом», — предложил я. «Действительно, Жван — весёлый парень. Могущество не сильно повлияло на его характер». Да, он серьёзен, когда это нужно, но довольно обеспечен в безопасном месте, прямо как Фулька. Ослад весел и дурашлив постоянно, даже когда серьёзен. Он был бы лучшим компаньоном для фурки вот только непонятно, какие цели преследует парень. Крафт и познание артефактов ему даётся лучше всех, а занялся он этим просто, чтобы попробовать. И втянулся настолько, что в поселении стал лучшим. Можно сказать, что незаменимым даже. Вот только занимается он этим, пока это ему интересно. Что будет, когда у надоест? Ну или придёт некая фурка и так скружит голову своей энергии, что парень захочет отправиться вместе с ней гулять по миру. Да, эта лиса думает о таком. По крайней мере, эмоции, соответствующие желанию, увидеть простор этого мира, льются из неё практически всегда. Даже сейчас, я думаю, она пошла с нами только потому, что мы куда-то идём». «Неважно, что это куда-то, высокоуровневый данж, наполненный драконами, и тут нам нужно будет сражаться насмерть. Она просто вышла на прогулку и способна заразить этим крафтера. Надеюсь, этого не произойдёт». «Обязательно, как только вернёмся, познакомлюсь с этим ослодом. Я о нём много слышала, но была так занята, так занята. Ну что, летим?» «Терпение. Сперва решим, как действуем». «Вполне вероятно, что нас встретят штыки», — предположил Маковалов. «Верно» но с такой же вероятностью нас могут принять и благодушно. Чемодан сказал, что у них давно не было гостей, поэтому удивление от появления иных и живых существ может быть коротким». «Коротким?» «Да, мол, опа, гости! Счёт! Это не грюки, а реально живые гости! Расскажите нам о себе и что делается в мире!» «Вот как-то так». «Из твоих уст это звучит как-то подозрительно», — протянул Арт. «Неважно. Просто постарайтесь показать местным, что люди нынешней эпохи не такие, как в прошлой». «А какие они были в прошлой эпохе?» Судя по словам местного бугра, не самые лучшие среди всех видов. Впрочем, с тех пор многое изменилось. Возможно, мы действительно стали лучше. «Мы поняли тебя, Захант. Постараемся. Но ты говоришь так, как будто нам нужно разделиться». «Да, разделиться не сразу, конечно, но в итоге да. Я всё равно буду следить за каждым из вас, и если что-то случится, прыгну порталом на помощь». «То есть мы можем до завтра делать всё, что хотим?» спросил Лом представляя себе море еды. «Да», — подтвердил я. «Отлично! Давай, открывай портал, я готов», — обрадовался он. «Ладно, там будет видно, как нас примут. Не забудьте, мы в данже, система клинит мозги при прямом визуальном контакте». «Напяльте очки, что ли?» — вздохнул я и открыл портал на краю парящего острова. Фурка и лом были первыми, кто оказался на той стороне. захант ты уверен, что стоит их так просто отпускать?» Сержант был против свободной прогулки по стану, пока ещё враждебной расы. Тут ты прав. Однако, если они накосячат, то это будет на их совести. Это перерастёт в истребление нас как вида, — сгустил краски наковалов. Ну, значит, мы все умрём. Идите уже, — махнул я рукой и зашёл в портал. Шлем сменился на простые очки. Стремно, конечно, без ментальной защиты, но в глухом шлеме мирные намерения трудно показать. Броню оставил на себе доверия доверием, но без защиты остаться неохота. Да и не было у меня запасной, хорошей одежды, а на аукционе искать просто лень. Ещё мне было любопытно, как отреагируют местные на наше появление. Ведь патриарх ясно дал понять, что здесь нам ничего не угрожает. Однако это данш место, где опасно по умолчанию. Конечно, было бы хорошо познакомиться с иной культурой, ибо до катаклизма я не побывал нигде, поскольку банально не хватало средств на отпуск за границей. Товарищи ушли вперёд. А я заполнял резервы. Слишком много людей, а энергия может понадобиться. Плюс ко всему, я сейчас выступаю страховкой. Да и общение у любого из них развито куда лучше меня. Поэтому просто понаблюдаю за представлением. Когда закончу с энергией, тоже прикинусь дружелюбным туристам с бомбой в рюкзаке». Махнув рукой на ковалу, мол, идите без меня, слопнул портал. Тот пожал плечами и двинулся в сторону города. Лом и Фурька удивились, что я не иду. Но не сильно расстроились этим фактом. То, что они вместе со всеми решили подождать остальных, а не рвануть вперёд, радует. Да, мы не на отдыхе, и стоит действовать аккуратнее. Лидерство взял на себя наковалов, но все всё равно держались в своих групп, что выделялось крайне сильно. К счастью, субординация соблюдалась. Направление шага выбиралось лидером, а построение было боевым, хотя и на первый взгляд таковым не являлось. Когда с городской стены их заметили, я напрягся. Даже заряжать накопители перестал, полностью сосредоточившись на слежении из-за реакции местных. Она, надо сказать, была почти что типичной. Дозорный заметил движение, толкнул своего напарника и показал на гостей. Когда они идентифицировали чужаков, то подули в рог, что оповестило остальные патрули. Вообще непонятно, нафига они там вообще нужны? Драгониды умеют перевоплощаться в драконов. И если допустить вторую сторону возможного конфликта такой же расы, то стены бесполезны. Да и город на парящем острове расположен. Пешим противником сюда не добраться. Разве только фауна на Олоде взбунтуется? Но несколько драконов легко всех истребят. Зачем же нужна стена? Хотя, я не знаю подробности их быта. Раз она патрулируется, то, видимо, причина для этого должна быть. Гостей не стали останавливать выстрелом, или как-либо по-иному, просто несколько дозорных вышли навстречу. На стене добавилось народу, но все держались достаточно спокойно, странно. Раз они давно не видели представителей иного вида, то реакция должна быть немного иной, более бурной или хотя бы бесконечно подозрительной. А тут как будто мы уже приходили ранее и пообещали прийти ещё раз. И пришли. «Волнуешься?» — раздалось у меня за спиной. «Ты просто не способен по-другому являться, да?» — спросил я патриарха. «Так работает способность, увы. С этим я ничего не могу поделать. Но так как? Переживаешь за своих?» — повторил он вопрос. «Да — Да, — коротко ответил я, не обращая на него внимания, а продолжая следить за встречей и готовясь в любой момент открыть портал. — Чего же с ними не пошёл? — поинтересовался он. — Отсюда я принесу больше пользы, если там что-то пойдёт не так. Им ничего не угрожает. Вы пришли, вы сдержали слово. Теперь всю злость увидите только на Ганшаде. Если оттуда выйдет хоть один из твоих, то мои дети вас признают. Как-то это несерьёзно. Решать, достойно ли мы драконидов через бой, звучит по-детски. Ганшат не допустит подлого поступка. Схитрить там можно только после гонга. Вы можете в своих пространственных карманах пронести то, что даст вам преимущество. Это не запрещено. Это не кажется честным, заметил я. В инвентаре возможно пронести что угодно. Пулемёт, бомбу, специальный аппарат по убийству драконов. «Неважно. Это ваша способность, а знания противника и способы его устранения не имеют значения. Только один на один на песок должны выйти со своим оружием, где бы оно ни лежало, вплоть до команды снабжения на трибунах». М да Ну и правило. Непонятно, что честно, а что нет». «Ганшат не ошибается. Он построен лично создателем, а та личность была довольно дальновидна чем же создатель тебе лично не угодил спросил я вспомнив его реакцию на знание того что творец сейчас на земле творец обрек меня на заточение когда мои братья остались там он хоть и высшая сущность но спросить с него я обязан это один из наших законов за злодеяние должна последовать кара в соответствии с поступком это же давно было чего теперь кулаками махать неважно сколько прошло времени «Закон есть закон, а виновник ещё жив». «Хорошо быть долгожителем», — вздохнул я. «Сколько он прожил с тех времён?» «Десять, сотню тысяч лет. Достаточно времени для того, чтобы устать от жизни». «Да, ты правильно подумал. Устал я от жизни, надоело она мне. Вот только умирать ещё рано, и ты дал мне смысл для существования, за что я тебе благодарен». Создатель же тебя в бараний рог свернёт с зом, и ты на него напасть. И ты это знаешь. Неужели ваши законы настолько жёсткие? Я последний из того поколения, и жил только надеждой, что там, за пеленой, все ещё остались мои сородичи», — грустно пояснил он. «Моему счастью не было предела, когда ты попал к нам. Я понял, что печати Создателя ослабли, и скоро двери распахнутся. Потерпеть ещё несколько дней было выше моих сил. Я рванул в тот мир, яростью прорвав пелену. Вот только всё, что я нашёл, это старые кости своих старших братьев». На мою голову навалилась тяжесть. Я понял, что старик снова злится, и эта злоба гораздо сильнее предыдущей. «Вы всех убили!» Поспешно надев шлем, бросил себя в портал, успев заметить, как патриарх трансформируется в дракона. Ускорение на 50% даст мне преимущество к его неожиданным атакам. Если, конечно, мне удастся его обезвредить. Плохо. Старик слишком долго копил злость к Создателю и моему роду. Чёрт, тысячи лет ненависти и надежды, которые разрушены за один день. Чудо, что вообще он подождал три дня до нашего прихода. Правда, теперь всё равно пошло всё в бездну. Патриарх зол и свою злость собирается выплеснуть на меня. Хорошо, если бы только на меня поскольку его воля больше не сорвёт мои действия, и единственной проблемой станут его неожиданные появления за моей спиной. Шлейф аномалии с ужасающей скоростью устремился в мою сторону из того места, откуда я только что сбежал. Если так работает способность патриарха, то, думаю, теперь мы поговорим на равных. В тот раз мне показалось, что старик нарочно показал мне, что на подходе. Однако теперь я убедился. Его способность как-то влияет на цель ментально, скрывая прибытие пользователя. Шлем с защитой от воздействия блокирует отвод глаз. Хотя, наплевать, каким образом я увидел это. Нужно действовать. Место возможного появления дракона превратилось в филиал ада. Атакующие модули устроили смертельный вальс, а пентаграммы, молнии и льда спахали пока еще пустующее пространство. Да, он появился именно там и сразу попал под раздачу. Модули, не видя сопротивления, стали кромсать его тело, но раны мгновенно затягивались. Чтобы не дать ему времени что-либо предпринять, придавил его к земле модулями, сконцентрировав атаки на голове. Если даже он способен отрастить башку заново, то управлять телом может только мозгом. Я сильно удивлюсь, если патриарх сможет думать задницей, хотя от него можно многое ожидать. Да, тело обмякло, как только атакующий модуль вскрыл череп и разрубил мозг. Ненадолго, правда. Регенерация восстанавливала повреждения сразу за проходящим модулем, а земля вокруг патриарха чернела. «Сволочь, с этой способностью я буду до посинения тут его тушку кромсать. И в воздух его не поднимешь, поскольку тот наравне с землёй поглощается. Только это не так заметно. И что делать? Ждать, пока весь остров не погибнет, спасая жизнь старика?» За меня решили другие. Те драконы, которые крутились вокруг горы, полетели в мою сторону. Поскольку я находился на ненавалоде, чемоданы могли использовать рывок, ибо от них до меня была чёткая линия пустого пространства. ну вот Всем говорил держать себя в руках, а сам напал на местного босса. Просто шикарно, блин, вышло. Портал выплюнул меня в сотнях километрах. Всё пошло не по плану, причём нас обоих, меня и Патриарха. Он спылил, я защищался. Он-то, я думаю, поймёт свою ошибку, но молодые драконы могут и обезумить, не послушать своего отца, пойти по мою душу. С моими товарищами всё было в порядке. Там, в городе Драгонидов, похоже, никто и не ведает, что внизу идёт бой, где участвует их владыка. «Что ж, тем лучше. Патриарх уже пришёл в норму и сейчас что-то поясняет, прибывшим на помощь детям». Спустя минуту те полетели обратно, откуда и прибыли, а тот снова перемещался ко мне. «Ты бы аккуратнее со злостью», — произнёс я, когда он сформировался в форме старика за моей спиной. «Прошу прощения. Это было некрасиво с моей стороны».